Глава сорок пятая. Эран Саргат Танцеррей. Вожу взглядом по толпе адептов, выискивая источник. Один, другой, третий, но всё не то. Взгляд сам собой то и дело цепляется за неё. Темноволосая девушка в светлом платьице, сидящая на ступенях лестницы, а рядом с ней дух-хранитель. Да, она отличается от остальных. Растерянный вид, непонимание, смущение, всё время что-то спрашивает у Хока и порой стреляет взглядом в мою сторону. Но стоит ей только заметить, что я пристально смотрю в её сторону, как она тут же отворачивается. Занятная девушка. Я так понимаю, именно о ней и говорил, брат. Она из другого мира, если быть точнее, с Энгира. Взгляд непроизвольно скользит по её фигуре. Хрупкая, стройная и совсем невысокая. Хмыкнул, когда она спрятала свои стройные ножки под платьем, сильнее натягивая его на них. Что это, смущение или какая-то игра? «Занятная девчонка. Нужно будет получше о ней всё разузнать». Краем глаза отмечаю, как мой брат заинтересованно смотрит в её сторону. «Интересно, он что-то знает и скрывает, или же она просто его заинтересовала?» «Если первое, это не есть хорошо. Не стоит вставать у меня на пути. Смету и не посмотрю, что он мой брат. А вот если второе, тогда это крайне и крайне любопытно. Чем вызван такой интерес к этой девушке Дарине?» Ведь если верить словам Даррена, то он без ума любит свою невесту, Найрин. Усмехнулся про себя. Да, Элар благородное семейство, их род тянется уже много веков, но это Найрин. Как по мне, так она алчная жестокая дрянь. Как я это понял? Хватило одного взгляда на неё, чтобы это понять. В её глазах отражается жадность, корысть и жажда власти. Как я не пытался открыть глаза Даррену на эту змею, он словно не слышит меня. Для него Найрин просто идеально. Его послушать, так она просто предел любых мужских мечтаний. Неужели любовь к этой женщине так ослепила его? Даррен умный и решительный мужчина. Он никогда не уделял внимания чувствам, считал, что это глупость. Потому не спешил жениться, пока не встретил дочь семьи Эллар. Я считал подозрительным, что после первой же встречи он неистово пожелал на ней жениться. Как? Почему он столь резко передумал? Не понимаю. Пока ничего не понимаю не мог же он пасть жертвой каких-либо чар, ведь невозможно усыпить бдительность нашей внутренней сущности, она всегда начеку, так что недовольно поджал губы, всё так же не сводя взгляда с Дарины. Она всё время словно кого-то выискивала в толпе стальных адептов, но взгляд всё равно непроизвольно возвращался то ко мне, то к моему брату, который завершил свою речь. Постепенно все ученики, бурно обсуждая услышанные новости, начали расходиться по своим комнатам. «Собственно, мы с Дарреном тоже покинули холл, входя в портал, выстроенный моим братом. Что ж, завтра предстоит много работы, нужно найти источник». Распрощавшись с братом, покинул его кабинет и отправился в отведённую мне им комнату в академии. Небольшая, но вполне комфортная. Кровать с балдахином, мощное кресло письменный стол, камин, окно с тяжёлыми портьерами, а на полу ковёр с низким ворсом. Не комната во дворце, но на несколько дней, пока будут длиться поиски, сгодится. Весь следующий день провёл в хлопотах. Командир Ищеек, собственно, вместе с ними же, обыскивали комнаты адептов, досматривали вещи и проверяли самих ребят. Но всё было впустую, никаких следов источника. Меня это злило, но я не собирался сдаваться, интуитивно чувствовал, что он где-то рядом, совсем на поверхности, нужно лишь внимательнее посмотреть». Даррен не препятствовал мне в поисках, но и не помогал, занимаясь своими привычными обязанностями. Что ж, его можно понять. Дела не следует откладывать в долгий ящик, иначе их может накопиться столько, что потом не разгребёшь. А я искал. От моего взора не укрылось ничего. Каждая комната, каждая аудитория, каждый адепт и преподаватель. Но ничего. Никаких следов источника. Я проверил всех, кроме незваной гостью в наш мир Дарины. Что ж. Видимо, пора нанести ей визит, когда она вернётся с занятий. Ноги сами привели меня на нужный этаж к нужной двери. Занёс руку и уверенно постучал. «Кого ещё там принесло?» Услышал её немного уставший голос. А затем дверь открылась, и девушка, одетая в простенькое светлое платье, удивлённо воззрилась на меня. Ой, простите, я не ожидала что... Заметил, как она стушевалась под моим взглядом, как поразовели её прелестные щёчки, и она отвела взгляд в сторону. Какая скромница, однако. Совершенно не похожа на Найрин. «Добрый день, Дарина», — поздоровался с ней. На что она лишь смущенно кивнула. «Позвольте мне войти». «Зачем?» Тут же вскинула на меня ошарашенный взгляд, и моя правая бровь медленно, но верно поползла вверх. Девушка же, видимо, поняв с разговаривает, ойкнула и отошла в сторону, делая приглашающий жест. Хмыкнул, но ничего не сказал на это, проходя внутрь. «Хм» довольно мило и уютно комнатка небольшая с узкой кроватью письменный стол стул и шкаф на окне простенькие занавески и дверь ведущая, как я понял в ванную комнату что ж хок постарался для этой девушки Прошёл по помещению и присел на стул выжидающий посмотрев на дарину девушка снова стушевалась под моим взглядом закрыла дверь и прошла по комнате присаживаясь на свою кровать и теперь не смело глядя на меня итак дарина я думаю вы понимаете почему я пришел Она неуверенно кивнула, но промолчала. «Хорошо. На всякий случай напоминаю вам, не стоит мне препятствовать в поиске. В ином случае, вы будете иметь дело не только со мной, но и с дознавателями повелителя Эйроса, Эндмара Тансерея. Я понятно излагаю?» Она быстро-быстро закивала. «Хорошо», – кивнул удовлетворённо её согласием. «Тогда я для начала обыщу вашу комнату, а затем проверю вас». П простите Несмело начала она, сминая край платья своими тоненькими пальчиками. Волнуется. «А можно узнать, что конкретно вы ищете?» Я задумался, прикидывая в уме. Если скажу истинную причину, то вижу по ее реакции, знает ли она что-то, скрывает ли, или же после услышанного вовсе не последует никаких эмоций на мои слова. Источник. Наконец решил ответить ей, теперь внимательно следя за ней. «Что за источник?» Нахмурившись, поинтересовалась она, закусывая нижнюю губу. «Это неважно». Улыбнулся лишь одним уголком губ, понимая, что она явно что-то скрывает. «А это уже интересно. И что же за скелеты хранятся в твоём шкафу, девочка? Нужно обязательно это узнать. А пока...» «У неё приятный голос, который словно обволакивает тебя всего, слегка завораживая. Приятная девушка. Не только внешне, но и по моим внутренним ощущениям». Почувствовал, как меня обдало теплом, формируясь внизу живота тугим узлом, скручивающимся в невидимую спираль. Это что, желание? Но почему? Я ведь едва знаю эту девушку. И всё же... Стиснул зубы, прогоняя ненужные мысли. Стоит сосредоточиться на другом. Давайте приступим. Обещаю, с вами ничего плохого не случится. Вы в полной безопасности, Дарина. Я лишь кое-что проверю. Заверил её. И услышал её тихий шёпот. «Где-то нечто подобное я уже слышала». А затем уже громче ответила. «Конечно. Препятствовать не стану. Делайте, что посчитаете нужным». Усмехнулся. «Храбрая девочка. Уважаю таких». Кивнул на её слова и сосредоточился на пространстве, применяя поисковые чары. Первым делом решил проверить шкаф. Платье, нижнее бельё, сорочка, обувь. И всё. Пусто. Ничего нет. Затем мысленно потянулся к письменному столу. Учебники, перья, чернила, пергамент и несколько чистых тетрадей. И снова ничего. Удивлённо вскинул бровь, но всё равно продолжил. Следующий на очереди кровать. Постельное бельё, матрас, подушка. И очередной провал, ничего не обнаружено. Ванная – та же история. Единственное, что отметил не без удовольствия, у девушки во всём полный порядок, и все вещи лежат на своих местах. Ничего лишнего. Просканировал чарами всю комнату, мало ли. Может, упустил что-нибудь из виду. Но и тут меня ждало разочарование. Ничего. Даже ни одного тайника не обнаружилось. И лишь после всего этого перевёл взгляд на притихшую девушку. «Дарина, мне нужно прикоснуться к вам». «Зачем?» Удивилась она, слегка запнувшись от моего заявления. «Чтобы проверить то, что мне нужно». «А, а, а как прикоснуться? К чему? Вам моей руки хватит?» «Хм». Какие интересные вопросы. Неужели дарен тоже смотрел, является ли она источником? Как любопытно. Что ж, если бы он увидел, то, думаю, не стал бы скрывать этого от меня. В противном случае я не завидую его участи. Отец так просто не спустит ему предательство короны. Источник просто необходим для поддержания магического баланса в Астароте. В противном случае даже представить страшно, что ждет мир, если магия полностью исчезнет отсюда. «Мне нужно заглянуть внутрь вас, Дарина. Я должен увидеть вашу внутреннюю суть, а для этого мне нужно прикоснуться к вам в области солнечного сплетения». «Только за грудь не хватайте», — предупредила меня, недовольно сощурившись. «Не знаю, как не засмеялся в этот момент, но вот не дать не взять, пушной зверёк на тропе войны». «Обещаю», — кивнул, соглашаясь на её условия. «Ладно, тогда можете смотреть, но помните, вы обещали». Мне и одного раза с вашим братом хватило, до сих пор мороз по коже от его прикосновений. Вот тут я не сдержался и тихо засмеялся, видя её непосредственность и неподдельную обиду. «Я не мой брат Дарина, не бойтесь ничего». Она кивнула, принимая мои слова на веру. «А теперь закройте глаза». Девушка беспрекословно подчинилась моей просьбе, поэтому я, не заставляю её долго ждать поднялся со стула и подошёл к ней вплотную, а затем осторожно, чтобы не напугать, положил свою руку ей на солнечное сплетение. Дарина вздрогнула всем телом, но не отстранилась и не открыла глаза. Она доверилась моему слову. Теперь я и сам прикрыл глаза, ментально потянувшись к девушке, чувствую её немного нервное и взволнованное дыхание и учащённое сердцебиение. Чувствую тепло её нежной кожи под моими пальцами, как к моей руке касается её горячее дыхание. Проникаю глубже. Чувствую, как слегка напрягаются её мышцы, как она периодически вздрагивает, а я тянусь глубже и глубже, проникая в самую глубь. И, наконец, достигаю того, что искал. Сила. Я вижу её силу. И почти разочарованно выдыхаю. Это не она. Не то, что столь усердно искал в академии со своими щейками. Сила Дарины столь слаба, что её едва хватит, чтобы зажечь свечу магическим пламенем. Уже хотел убрать руку, но интуитивно почувствовал, что пока рано. И точно. Совсем рядом с её силой заметил небольшую искорку. Маленькую и робкую. Совсем не окрепшую и столь трепетную, что я непроизвольно затаил дыхание. Потянулся к этой искорке ментально и... Тут же был окутан теплом и чем-то приятным. Казалось, что я коснулся чего-то нового, неведомого. Но такого приятного, что покидать эту искорку совершенно не хотелось. Интересно, что за дар? Чем-то напоминает дар заклинателя, но лишь отдалённо. Те же потоки энергии, те же цвета, что и у истинных заклинателей. Только его настолько мало, что язык не повернётся назвать этот дар силой, способной вернуть в наш мир драконов. Скорее, максимум, на что этого дара хватит, так это смахнуть пыль со стола без помощи рук. Убрал руку от груди Дорины и открыл глаза. Девушка последовала моему примеру и теперь ожидала моего вердикта. Но я молчал. Смотрел в её зелёные глаза и просто молчал. Что-то в этой девушке притягивало меня, но что именно? Её приятная внешность? Сочные губы, нежные черты лица, высокие скулы? пронзительные зеленые глаза в обрамлении длинных пушистых ресниц что а может это ее дар чистый и незапятнаной злобой эгоизмом и алчностью что ж это вполне возможно отошел от девушки на пару шагов и затем произнес ну вот как я и обещал вам нечего было бояться и за грудь как вы и просили я вас не трогал спасибо смущенно отведя взгляд в сторону ответила она что ж то что я искал так и не обнаружилось у вас. Может, это к счастью, а может и нет. Не могу сказать. Но то, что это наша не последняя встреча, — факт, Дарина. А теперь прошу меня извинить, дела не терпят отлагательств. И с этими словами покинул комнату девушки. Да, я не обнаружил источник, но интуиция вопила, что он тут. Поэтому о том, чтобы покинуть в ближайшее время Академию Смерти, не может быть и речи. Источник точно находится где-то здесь, и я обязательно его найду. От этого зависит дальнейшее будущее нашего мира.